Четвертое. Оппозиция против цицерониянизма. Римская историография времени конца республики. Последнее десятилетие Римской республики – период распада старой республиканской идеологии. Умеренно-консервативная позиция, последним теоретиком которой был Цицерон, в 50-е годы первого века – уже не находила того сочувствия, которым она прежде пользовалась в средних слоях Рима. В обстановке развала республиканских учреждений, систематических обструкций на выборах, бездействий важнейших органов управления терялась вера в прочность и даже целесообразность традиционного государственного строя падал интерес к политической жизни. Страница 325. Общественный идиферентизм получал разнообразные выражения. Он проявлялся как в распространении эпикурейской философии, призывавшей мудреца устраниться от управления государством, так и в мистических настроениях в ожидании скорого света представления, в увлечении астрологии и магии. И наряду с аполитизмом одних тяга к радикальной деятельности у других, поиск насильственного выхода из создавшегося тупика. Мировоззренческий поворот, связанный с разложением республики, нашел отражение и в литературе. В области прозы мы наблюдаем резкую реакцию против цицеронизма. В поэзии создается школа, вдохновляющаяся эстетическими принципами александрийцев. новое направление в красноречии выступало под знаменем аттикизма, как противоположности азианизму. В то время как Цицерон требовал от оратора умения владеть различными стилями и приспосабливаться к аудитории и к условиям момента, римские аттикисты признавали только простой, безыскусственный стиль, точное выражение мыслей как словесное воплощение моральной личности оратора. Искусственному позированию цицерона они противопоставляли другую позу строгой деловитости и беспощадной прямоты. Красноречие цицерона представлялось с этой точки зрения азианским, напыщенным и ходульным, расплывчатым в силу частых повторений одной и той же мысли, изнеженным в использовании таких чувственных эффектов, как ораторский ритм. Цицерон, в свою очередь, находил аттикистический стиль сухим и бескровным. Лозунгом римских аттикистов было сжатое и концентрированное красноречие, избегающее пышного орнамента и ритмического построения фразы. Они видели свой стилистический образец в произведениях Лисия и Фукидида, представителей ранней аттической прозы до Сократовского периода. К оттикистическому направлению принадлежали многие молодые деятели Сенатской партии, в том числе и Марк Брут, один из будущих убийц Цезаря. Оттикистическое красноречие не имело успеха на римском форуме и вскоре было забыто. Непосредственных памятников его не сохранилось, но стилистические установки, близкие к оттикизму, мы находим в исторических трудах Цезаря и Солюстия. Разносторонний, одаренный Гай Юлий Цезарь, сотый-сорок годы, был блестящим стилистом и, несмотря на напряженную государственную и военную деятельность, даже во время походов находил досуг для литературной работы. Красноречие его высоко оценивалось и современниками, и позднейшей римской критикой. Риторическое образование Цезарь получил сперва в Риме, а затем на Родосе, у того же Аполлония Малона, у которого занимался и Цицерон. Но помимо этого он был знаком с римской грамматикой, молодой еще дисциплиной и нередко любил щеголять филологическими познаниями. Изъяснению своих стилистических принципов он посвятил специальный сохранившийся трактат к Марку Туллию Цицерону об аналогии, написанный во время Гальской войны по ознакомлению, вероятно, с трактатом Цицерона об ораторе. В грамматическом споре между аналогистами, сторонниками грамматического единообразия, аналогии в языке, и аномалистами, санкционировавшими обиходную речь со всеми ее колебаниями и противоречиями, аномалиями, Цезарь принял сторону аналогистов. Он не допускал, однако, произвольных новообразований во имя аналогии и предлагал придерживаться того единообразия, которые уже достигнута в обиходной речи. Редкие и необычные слова, архаизмы и неологизмы, грамматические формы, отклоняющиеся от единообразного типа, должны быть устранены из языка. Страница 326. Отбор слов – начало всякого красноречия. Цезарь выступает таким образом в защиту простого, но чистого языка, заходя гораздо дальше в своих пуристических требованиях, чем Цицерон. Древние называли такой стиль изящным и находили, что Цезарь достиг удивительного изящества речи, к которому он особенно стремился. Квинтилиан. Сохранились два произведения Цезаря. Записки о Гальской войне, и записки о Гражданской войне. Записки о Гальской войне повествуют в семи книгах о военных операциях автора в Галлии, которые он покорил и присоединил к римскому государству, об его экспедициях в Германию и Британию. Каждая книга посвящена событиям одного года. Записки в целом охватывают 58-52 годы до нашей эры. Изложение отличается чрезвычайной простотой и, на первый взгляд, может показаться безыскусственным. Но безыскусственность это вполне сознательно. Произведение преследует апологетические цели. Деятельность Цезаря в Галлии вызвала многочисленные нарекания, и его политические противники пользовались этим для того, чтобы восстановить против него общественное мнение. Записки должны были оправдать действия автора. В строго обдуманном изложении читателю внушается мысль, что война в Галлии была направлена исключительно на защиту законных интересов Рима и союзных с ним племен. Целесообразность своих операций Цезарь обосновывает простыми и ясными доводами, умело принаровленными к уровню политических и религиозных представлений среднего римлянина, для которого страны, лежащие к северу, составляли совершенно неведомый еще мир. В отношении фактической стороны повествования Цезарь старается избежать прямой лжи, но часто действует методом умолчания. О неудачах, о нарушениях, общепринятых в древности норм международного права, он вовсе не упоминает или говорит глухими намеками, понятными лишь при очень внимательном чтении. Личность Цезаря выступает при этом, конечно, в весьма привлекательном свете. Он прекрасный военачальник, энергичный, мужественный, быстро разбирающийся в самых трудных положениях, внимательный к подчиненным. Вместе с тем он кроткий, снисходительный человек который лишь изредка оказывается вынужденным применить суровые меры по отношению к вероломному неприятелю. Деловой тон рассчитан на то, чтобы создать у читателя впечатление полной объективности. С этой же целью выбрана литературная форма записок. Записками назывались произведения, не претендующие на художественную отделку, Собрание сырого материала без всяких риторических прикрас. О себе автор все время говорит в третьем лице. Лишь изредка, например, в заключительной части труда, когда изображается падение Алезии, последнего плота гальфской независимости, Цезарь позволяет себе перейти на более приподнятый стилистический тон. Но при всей своей нарочитой простоте Четкое и конкретное изложение записок свидетельствует о литературном искусстве Цезаря, об его умении изобразить немногими штрихами существенные черты каждой ситуации. Большой исторический интерес представляет картины общественного строя галлов и германцев. Они использованы Энгельсом в происхождении семьи, частной собственности и государства для характеристики родового общества. В настоящее время труд Цезаря служит обычно одним из первых подлинных памятников, к чтению которых приступает при обучении латинскому языку. Эта роль школьного текста выпала на долю записок благодаря необычайной чистоте, легкости и правильности их языка и исторической значительности содержания. поскольку они представляют собой древнейший литературный памятник для истории трех стран — Германии, Франции и Англии. Страница 327. Еще более явственно выступают апологетические цели в записках о гражданской войне Цезаря. Изложение ведется в том же стиле, что и в первых записках, Оно должно внушить читателю, что гражданская война произошла исключительно по вине противников Цезаря. Он же сам все время имел мирные намерения и только защищал попранные права республики и народа. Над этим трудом Цезарь работал в последний год своей жизни и не закончил его, успев описать лишь события 49-48 годов. Мемуары Цезаря были продолжены его боевыми соратниками. Авал Гиртий присоединил к семи книгам о Гальской войне восьмую, посвященную военным действиям в 51 50 годах, и заполнил таким образом пробел между повествованием первых и вторых записок. Продолжением записок о гражданской войне служат анонимные трактаты об Александрийской войне, об Африканской войне и об Испанской войне. Возможно, что первый из этих трех трактатов составлен тем же Гиртием. К сотрудникам Цезаря принадлежал одно время и Гай Солюстий Крисп около 86-35 -го годов. Уроженец маленького Сабинского городка, человек незнатный и небогатый, Солюстий с молодых лет стремился к политической карьере и начал ее в рядах народной партии, как противник сенатской аристократии и, в частности, Цицерона. В 1950 году он был исключен из сената под предлогом недостойной жизни, и это обстоятельство еще более сблизило его с цезарянцами. В памфлете «Послание к Цезарю о государстве» Солюсти призывает Цезаря возглавить борьбу против клики нобилитета ради освобождения римского плебса от тяжелого рабства и набрасывает проект реформы римского государственного строя. Солюсти отнюдь не сочувствует демократии и боится обезземеленных масс, развращенных бездельем и праздностью. Он сторонник господства Сената, но на расширенной социальной базе, с привлечением среднезажиточных слоев к командным постам республики. Деклассированность плебса и бездарность плутократов, монополизирующих магистратуры и закрывающих доступ к ним для талантливых выходцев из других слоев, исходные моменты критики существующего порядка у Солюстия. Она получает, однако, и философское обоснование в противопоставлении корыстолюбия и доблести. Следуя Платону, Солюсти изображает эту антитезу как проявление извечного дуализма духа и тела. «Корыстолюбие — злейший враг духа», и Солюсти обращается к Цезарю с призывом «уничтожить вес денег». Конкретное содержание борьбы с плутократией сводится, впрочем, лишь к требованию устранить монополию богачей на государственные и судебные должности. Богатство не должно быть соперником доблести. К богатствам, приобретенным доблестью, автор послания относится вполне положительно. Прорыв кастовой замкнутости нобилитета, обеспечение политического влияния средних слоев, а с другой стороны, нейтрализация римского пролетариата и устранение его от политической борьбы, таковы основные линии реформы, осуществление которой Солюстий ожидает от Цезаря. В период Гражданской войны Солюстий находится в рядах сторонников Цезаря. Возвращенный в Сенат, он получил должность претора, а в 1946 году был назначен правителем провинции Африки. Деятельность его на этом посту сопровождалась не меньшими вымогательствами, чем управление других римских наместников, и Солюсти вернулся в Рим с огромными богатствами, которые он, надо полагать, относил к категории приобретенных доблестью. Политика Цезаря, однако, разочаровала его. Цезарь не склонен был опираться на те промежуточные слои, о которых заботился Солюстий, в то время как Солюстий оставался республиканцем и относился с недоверием к монархическим стремлениям Цезаря. Страница 328. Памятником этой растерянности является новое послание к Цезарю, полное общих фраз и туманных намеков, но не дающее уже конкретных политических предложений. После смерти Цезаря Солюстий не примкнул ни к одной из боровшихся сторон. Он предпочел отойти от непосредственного участия в государственной жизни и в уединении приобретенных им роскошных вил и парков посвятил себя историографической работе. Это решение свое Солюстий мотивирует тем, что в государственной жизни Рима уже не осталось места для доблести, Между тем, как деятельностью историка он может принести пользу гражданам. Солюстий заверяет читателей в полном беспристрастии своего изложения и охотно принимает позу неподкупного судьи и строгого моралиста. «Дух мой, — говорит он, — свободен от надежд и опасений отдельных политических партий. Такая претензия на беспартийность основательна лишь в том смысле, что пессимистически настроенный автор не щадит ни одной из враждующих группировок. В действительности, однако, все его труды проникнуты единой политической тенденцией. Он выступает как беспощадный обличитель римского нобилитета. Вместе с тем Солюстий — серьезный писатель с философским уклоном. В его исторических произведениях Задание художественного и публицистического порядка переплетается со стремлением осмыслить ход римской истории и объяснить причины разложения республики. Напряженный драматизм, характерный для эллинистической историографии, соединяется у него с торжественной и строгой формой изложения, ориентированной на стиль фукидида и с попытками философских обобщений. в которых он следует Платону, а также философу и историку начала первого века Поседонию. Свою историографическую деятельность Солюстий начал с отдельных монографий. К этому виду исторического повествования античность предъявляла особые художественные требования. Здесь нужно было не столько последовательное изложение, сколько концентрация вокруг одного события по возможности с единой центральной фигурой, с волнующим ходом действия и интересным финалом. Первая монография Солюстия, «Заговор Катилины» или «Война с Катилиной» посвящена событиям недавнего прошлого. Центральная фигура Кателина. Изложение открывается его характеристикой, и завершается рассказом о его героической гибели. Но Кателина подан на фоне разложения римского общества как продукт этого разложения. В стиле историко-философского обобщения Солюсти дает схематический обзор римской истории, пользуясь теорией Платона о процессе постепенного ухудшения совершенного государства. Идеальный строй Древнего Рима Стал вырождаться после победы над Карфагеном вследствие роста честолюбия, а затем корыстолюбия. Последняя ступень вырождения – появление тиранов. И солюстии рисует Катилину в чертах, напоминающих образ тирана в государстве Платона. Разложение охватило все слои римского общества, но корень зла в господстве плутократической олигархии. Из среды развращенного нобилитета вышел и Кателина. Наряду с изображением фона, перед читателем встают и отдельные образы. Для этой цели служат речи, письма, мастерские прямые характеристики. Этапы заговора развертываются как акты драмы с несколькими основными персонажами. Фигура несимпатичного автору Цицерона оставлена без яркого освещения. В наиболее сильные моменты повествования у Солюстия выступают другие лица. С особенным вниманием останавливается он на образах двух деятелей, которых считает самыми замечательными своими современниками, Цезаря и Катона-младшего, мужей, наделенных великой доблестью, но различных по характеру. Страница 329. Их сравнительная характеристика – одна из лучших страниц монографии Солюстия. Она построена так, что каждому из антагонистов приписаны те достоинства, которых не хватало другому. Высоким качеством Цезаря, как деятеля, организатора, вождя, противопоставлена непреклонная моральная твердость Катона. Отсутствие моральной твердости – тот упрек, который Солюсти бросает своему былому кумиру. Собственные мысли автор вкладывает в уста республиканца Катона, а не Цезаря. Тем не менее, Солюсти старается выгородить Цезаря, которого обвиняли в тайном содействии движению Катилины. Возможно, что монография о заговоре Катилины содержит полемику с недошедшими до нас мемуарами Цицерона, выпущенными после его смерти, в которых излагалась закулисная сторона событий 63 года. Во всяком случае, изложение Солюстия резко окрашено субъективными симпатиями и несвободно от фактических передержек, хотя автор старается показать свое беспристрастие и воздать должное даже ненавистному Катилине. В несколько более отдаленное прошлое уводит вторая монография «Югуртинская война». Обосновывая выбор темы, Солюстий указывает, что тогда впервые началась борьба с высокомерием нобилитета. Действительно, скандальное поведение аристократических деятелей в борьбе с нумидийским царем Югуртой, длившейся со 111 по 106 года, было удобным материалом для показа беззакония, корыстолюбия и продажности римской знати. Ход войны излагается в связи с борьбой партий в Риме. Нобилитет, даже в лице своего лучшего представителя, неподкупного, но высокомерного Меттелла, оказался неспособным завершить войну. Подлинным героем римского народа является демократический полководец Марий. По приемам художественного построения вторая монография напоминает первую. Любопытно, однако, что Солюстий разуверился в своей схеме развития римского общества. Об идеальном строе Древнего Рима больше не говорится. Гражданский мир в период, предшествующий разрушению Карфагена, истолковывается уже как результат страха перед внешним врагом. Во II веке некоторые представители нобилитета высказывались за сохранение Карфагена как пугало, сдерживающего классовую борьбу в Риме. Эту идею благотворности страха перед пунийцами перенимает теперь Солюстий. Обеим монографиям предпосланы философские вступления, в которых автор изъясняет свои взгляды на дуализм духовного и телесного. Преобладание телесного начала обрекает человека на зависимость от внешних условий, делает его жертвой случая. Человек-духа а таким должен быть истинный государственный деятель, поднимается над случайностями и управляет ими. Последнее произведение Солюстия «История». Это уже не монография, а последовательное изложение римской истории за определенный период времени. Античные историки нередко начинали свое повествование с того момента, до которого был доведен труд какого-либо из видных предшественников – Сравните греческую историю Ксенофонта. Так поступил и Солюстий. Он начал со смерти Суллы, 78 год, на которой закончил свое изложение историк Сисенна и выпустил пять книг, охватывающих 78-67 годы. Труд этот полностью не сохранился, от него дошли только выборки речей писем, пересказы и фрагменты. Солюстий не скрывает уже классовой борьбы в Древнем Риме. Римская история представляется ему теперь в виде нескончаемых раздоров между плебсом и знатью, лишь изредка затухающих в моменты внешней опасности. В раздорах этих он видит проявление дурных свойств человеческой природы, взгляд на которую становится все более мрачным и пессимистическим. Страница 330-я. Новый сдвиг в миросозерцании Солюстия вызван был, вероятно, развертыванием гражданских войн после убийства Цезаря и правлением Второго Триумвирата. Произведение Солюстия – выдающиеся памятники античной историографии. Вдумчивый и самостоятельный историк, стремящийся к осмыслению событий, отличный мастер художественного портрета, Солюсти, вместе с тем является своеобразным стилистом. Как и все оттекисты, он отходит от гармонического периода Цицерона и от ритмизованной речи, сжатый, сильный, несколько архаизованный язык с лексическими заимствованиями у Катона-старшего, вполне соответствует усвоенной автором позе непреклонного моралиста. Но эта «солюстинская» краткость, вошедшая в поговорку, отнюдь не чуждается риторического пафоса и вся испещрена эффективными противопоставлениями. Аристократическая историография пыталась дискредитировать солюстие, ссылаясь на явное расхождение между словом и делом у обличителя алчности, вывесшего огромное состояние из разграбленной им провинции. Литературные достоинства произведений Солюстия не вызывали, однако, сомнений, и риторическая школа признавала его одним из классиков латинской прозы, своего рода фукидидом римского историографического стиля. Под значительным влиянием Солюстия сформировался впоследствии стиль другого замечательного римского историка — тацита. Гораздо более популярный характер Имела деятельность Корнелия Непотта. Родился, вероятно, в конце II века, умер после 1932 года. Автора многочисленных исторических книг для легкого чтения. Так он скомпилировал для римской публики хронику в трех книгах. Краткое изложение всеобщей истории в той мере, в какой она была известна античным ученым. Сохранилась часть его труда о знаменитых людях. ряд биографий иностранных полководцев и две биографии римских историков Катона и известного нам по переписке с Цицероном финансиста Аттика, составившего несколько монографий по хронологии и генеалогии. Преследуя цель дать занимательное чтение, биографии эти не утомляют читателя подробностями. Это коротенькие жизнеописания с приведением мелких черт и анекдотов, характеризующих изображаемое лицо, с разъяснениями иноземных нравов для широкой публики и с нехитрыми моралистическими размышлениями. Автор не скупится на прекрасы, на похвалы и порицания. Попадаются исторические ошибки, даже грубые. В биографии Мильтиада Спутаны, например, два носителя этого имени и соединены в одно биографическое целое. Стиль Непота может служить образцом среднего уровня римской прозы классического периода. В силу своей легкости Непот использовался в школе нового времени как автор для первоначального латинского чтения. Более взыскательным художественным требованиям стиль Непота не удовлетворяет.